3. Ни один труп не выглядит привлекательно, но бывают такие, хуже не придумаешь. Обнаруженная в Орву городских стен Сандами же покойница принадлежала к их разряду. Полицейский уже собирался прикрыть обнаженное тело, когда на место преступления появилась панни-прокурор. — Подожди, не закрывай. Полицейский поднял голову. — Иди к черту. Я знал ее с детсада, ее нельзя так оставлять. Я ее, Пётр тоже знала. Сейчас это не имеет значения. Прокурор Барбара Собираев осторожно раздвинула еще безлистные ветки и присела на корточки возле тела. Слезы размыли картину. И не раз приходилось видеть трупы, чаще всего извлеченные из разбитых автомобилей вблизи окружной, а некоторых она при жизни знала в лицо. Но чтобы мертвая оказалась знакомая, а тем более давнишняя подруга, ей ли не знать, что люди совершают преступления и что можно стать их жертвой. Но увиденное не укладывалось в голове. Она откашлялась, пытаясь прочистить горло. «Джессик уже знает?» «Я думал, ты сама ему скажешь. Ты ведь...» Барбара взглянула на него и уже хотела разрыдаться, — но вовремя осознала, что маршал, таким прозвищем полицейского наградили в Сандемидже, прав. Долгие годы она была подругой счастливого семейства Эльшбетты и Гжегожа Будников. Когда-то даже ходили толкие, мол, не вернись, Эля, в свое время из Кракова, кто знает, чем бы все закончилось. Что ж, толкие старые истории, но ведь в самом деле, если кому-то полагалось поставить Гжессика в известность, то только ей. к сожалению. Она тяжко вздохнула. Несчастным случаем тут не пахнет. Вряд ли на Эльжбетту напал какой-нибудь пьяный скот. Избил или изнасиловал. Кому-то пришлось немало потрудиться, чтобы ее убить, потом догола раздеть и оставить в кустах. Да еще это... Барбара старалась не смотреть в ту сторону, но взгляд все время возвращался... к обезображенному горлу покойницы. Располосованное поперек в нескольких местах, оно напоминало жабры с узкими полосками кожи. Между ними виднелись сосуды, гортани, пищевод, но выше страшной раны лицо было на удивление спокойным, даже слегка улыбалось, и в сочетании с необычной гипсовой белизной кожей казалось чем-то нереальным, напоминающим посмертную маску. — Не исключено, что Эльжбетту убили во сне, — подумала Барбара, — или когда она лишилась чувств. Хотелось бы верить. Подошел маршал, положил ей руку на плечо. — Сочувствую, Басе. Она дала знак, чтобы прикрыли тело.